Глава 16. Им оставалось совершить всего один переход доставки хана Аяса, когда зоркие глаза одного из воинов в степи разглядели большую группу всадников, скакшуй на перерест. Очень скоро оба отряда сошлись. "Приветствую тебя, почтенный массах", начал невысокий коренастый всадник, одетый в чёрное с серебряным шитьём одеяние, почти не скрывавшее массивный эрнацкий доспех. остальные воины его отряда стояли полукругом, готовые к бою. Что надо почтенному барону Рабиду, а твое на в степи? высокомерно отозвался о Массах и осторожно тронул в пятками верховых сапог мягкий живот своего кринга, выехал вперёд. Этот человек, барон Рабит, кнул рукоятью хлыста в сторону Рея. Преступник, за голову которого на землях Палса объявлена награда, много денег. Почтенный масахты, твой и твоего войная будут жить в роскоши до конца своих дней. Граф Ратонга, гость хана Аяса. надменно произнёс в масах И друг степного народа может впался и продаёт друзей, но в степи так не принято. Давно ли один из главных военачальников ваших врагов стал степи другом? Или жирные поля и ласы больше не зовут вас? Может, вы решили сменить доспехи на женские юбки? Барон откровенно смеялся, вызывая степняков на ссору. В масах потемнел лицом и уже готовился ответить, когда на его плечо легла рука графа. Он тоже выехал вперёд и с интересом рассматривал пришедших по его душу. "Рабид!" звонко крикнул Рей. "Я знаю, что палсцы, отменные поединщики и большие любители споров так ли это? У тебя нечего оставить", презрительно отрезал барон. "Тебя уже нет. "Ошибаешься, зло засмеялся Рай. Я предлагаю тебе поединок. На любом оружии выиграешь я твой. Проиграешь, ответишь мне на несколько вопросов. Ну как? Договорились? Или ты так трясёшься за свою шкурку?" Граббит медленно менялся в лице, переходя через все оттенки красного и синего. В боо окрыткнулся локоть Маса. "Эй, ты что делаешь?" Глаза его округлились от ужаса. "Это же лучший боец, палса. Он убил людей больше, чем волос на твоей бестолковой голове". "Я согласен", громовым голосом прорычал Рабид. "Да и клятва обороны, что исполнишь условия договора", спокойно произнёс Рей, не мигая, смотря прямо в глаза Рабиду. "Клянусь" — крикнул Раббит, и, взмахнув выхваченным из ножен клинком, одним движением соскочил с седла. Рэй, не торопясь, слез со своего зверя и легким, стелющимся шагом подошел ближе к Раббиту. «Я еще не слышал условий боя», — холодно проговорил он, разминая кисти рук, словно отмывая их воздухом. «А условие простое», — зло ухмыльнулся барон. «Кто с чем пришел, тот тем и бьется». И не делая паузы, коротко крутанул меч, готовясь рассечь незащищённую голову противника. Короткий хлопок, и меч застрял между плотно сжатых ладоней Рэя. "А не кажется ли вам, дорогой барон, что вы подлая и грязная скотина?" проговорил Рэй, удерживая меч будто в тисках, и добавил: "А со скотиной и церемонится ни к чему." Едлинным круговым ударом ноги смял стальной нагрудник, отбросив барона в сторону. Но старый боец не выпустил меча из руки и улетел в пыль вместе с ним. "Может, довольно?" высокомерно спросил граф и, не дождавшись ответа, шагнул к своим, когда сзади на него с рёвом налетел оправившийся барон. Его меч, быстрее молнии, обрушивался на шею графа, когда рука Аре, взметнувшись вверх, Ухватило что-то под капюшоном. Кисть осталась на месте, а тело метнулось в униз и между рукой и спиной, словно полосать мы бархатной черни, возник меч, принявший на себя удар баронского клинка. и не прерывая движения, Рей крутнулся, сливая вражеский клинок на стальной наруч, а своим мечом, развернув его плашмя, резко ударил пониже обреза боронского шлема и замер в странной стойке, удерживая высоко поднятый меч обеими руками. В заминку степники использовали с умом. Наиболее воинственная настроенная часть Боронского отряда, наблюдавшая за поединком, уже лежала в белесой пыли, нахватав стрел. А оставшиеся сначала медленно попятились, а потом, когда поняли, что никто больше стрелять не собирается, рванули прочь со всех ног.